Глава 15. Кузьма на ладони. Как правило, когда говорят о кошатниках, представляют себе такую заполошную тетку, громко кричащую «Кис-кис» во дворе и натащившую себе десяток кошек домой. Или такую старую деву с кошками. Скажу честно, с первым описанным типом я встречалась. Второй в классическом виде ни разу не видела. В нашей семье кошек почти всегда заводил папа. Он у меня капитан первого ранга, когда-то плавал на подлодке. В описываемый период времени занимался научной работой, то есть никак не подходил под традиционное определение. Тем не менее, он кошек обожал, особенно своего любимца. Кота Кузю. Каждый раз, когда мы отправлялись погулять по Москве без определенных целей, нас как магнитом притягивало к птичьему рынку. Каждый раз мы клялись, что теперь-то... Да ни за что! Да никогда! Да никого! Это не опечатки, а выражение эмоций. Ну-ну, как говорится. Блажен, кто верует. Первая кошка Люся появилась, когда мне пошли покупать морскую свинку. Купили свинку, а как же. Белого классного по имени Грузин Гриша. Звали его так. Грузин, потому что профиль очень походил на папиного приятеля. А Гриша, потому что он вполне отчетливо выговаривал гри-гри-гри. С резким выдохом на конце получалась Гриша. Это ему от прошлых хозяев имя осталось. Люся посмотрела на нас со свинкой, посмотрела и купилась сама. Она нас выбрала, и мы были обречены. А вот когда ей был уже год, занесло нас очередной раз на птичку. Да-да, конечно, со всеми вышеуказанными обещаниями. Гуляли мы там, гуляли, гордые такие, что обещания выполняем и никого даже не собирались заводить. Вышли из самого рынка, протолкались сквозь традиционную толпу продающих и покупающих у входа и облегченно выдохнули. Какие мы молодцы! И тут... «Мужик! А, мужик! Слышь, купи котеночка, а то на бутылку не хватает!» Никогда еще голос Рока не был таким сиплым и окутанным густым перегаром. Папа медленно повернулся к пьяной бабе, которая протягивала ему на ладони нечто. Нечто было безнадежно тощим, мелким, дрожащим и уже совсем доходяжным на вид. Серая полосатая тюлька с ушками. «Скажу сразу». Три рубля, бабой требуемые за это вот, были суммой несусветно большой. Но папа хмуро сунул ей купюру и забрал беззвучно разъярающий ворот котика. Сколько ему? Дык это, ну, двадцать один день, неожиданно внятно ответила баба. Явно соврав на пропалую и крепко зажав деньги, рванула в подворотню. Котик был совсем крошечный, но трехнедельного он явно не тянул. Мы боялись, что живым его не довезем. Мало того, что ему явно было меньше, и он был здорово истощен, так непонятно было, сколько его таскала по санцепеку баба, пытаясь продать. И тем неожиданнее было услышать от этого микроба в полосочку, едва слышное от слабости, но вполне отчетливое мурлыканье. Каким уж чувством он понял, что он едет домой, я не знаю, но он это четко знал. Так же, как раз и навсегда, насмерть влюбился в моего папу. Свет в окне, смысл жизни и цель существования – это все было о нем. Как же его выкармливали? Но он четко знал, что помирать он не собирается. Вот еще. У него есть хозяин. Короче, не дождетесь. Из несчастного кузеньки, комочка на папиной ладони, сначала получился абсолютно заурядный полосатый серый котеночек. Потом он стал страшненьким кошачьим подросточком. Таким классическим гадким утенком а потом вырос в уже весьма незаурядную котовую личность с уникальным характером, потрясающим чутьем, страстной любовью к хозяину и выдающимися бойцовыми качествами. Он наводил страх и ужас на любого пришельца в границах садового товарищества, где у бабушки и деда была дача, бил морды даже собакам, нежно любил своих кошек, Терпел наших собак, любил мою маму, покровительственно относился ко мне и до потери пульса обожал моего папу. Кто бы мог подумать, что такое потрясающее создание вырастет из истощенного, едва открывшего глаза, котенка на ладони.